Глава 3. Корабли постоят и ложатся на курс. Не успело взойти солнце, а три боевые эскадры Атлантиды уже покидали гавань, готовясь выйти навстречу вражескому флоту. Обращаясь к истории, надо отметить, что развитие кораблестроения было всецело заслугой атлантов. До их появления земляне использовали лишь примитивные крохотные суда, сделанные в лучшем случае из нетолстых неровных бревен а чаще из веток, папируса, а то и из камыша. Естественно, надежность и мореходные качества подобных посудин оставляли желать лучшего, и редко какой корабль отваживался удалиться в невидимости берега. С появлением атлантов положение резко изменилось. Вынужденные искать средства сообщений между Атлантидой и остальными базами, атланты обратились к древней истории, к знаниям предков, которые столь долго и успешно выголачивались отделом истории. Как оказалось, ни одна страница, ни один вещественный объект не были уничтожены безоглядно. Все они перед тем, как подвергнутся дезинтеграции, были зафиксированы на дискетах, хранимых в семи строго засекреченных местах. Одним из таких хранилищ и была база в Чертовых горах, откуда драгоценные дискеты попали на борт Марса, а затем и на Землю. Приняв запрос, компьютер немедленно выдал полные данные по судостроению в древних веках. Тщательный анализ позволил унифицировать черты судна, наиболее подходящего для бурных земных морей загадочных и непредсказуемо изменчивых: то взрывающихся внезапным шквалом, то застывающихся в бессильном штиле. Согласно полученным данным было построено первое Атлантическое судно, названное пальдумом, по имени древних проатлантических кораблей. Пальдум оказался вполне устойчивым, но маломаневренным и слишком медленным. Пришлось обратиться к опыту Земли. И родился симбиоз двух цивилизаций – галера, оснащенная парусом и веслами. Весла требовали грибцов, и это была причиной первых войн Атлантиды против островных Пелаксов и острова Бер, не пожелавших добровольно расстаться с 10 тысячами сильных выносливых мужчин. Атлантические эскадры, еще немногочисленные, выжгли побережье и захватили необходимое количество будущих грибцов. Но когда они вернулись сюда через несколько лет за новой партией живого товара – Их встретил организованный отпор, много чему научившихся аборигенов, которые ухитрились в считан годы обзавестись собственными флотилиями. Именно Пеласки придумали терьеру, судно с тремя рядами весел, единодушно признанную лучшим кораблем Земли. И с тех пор она преобладала в эскадрах Атлантов, так и у их друзей и недругов. Кораблестроение на Атлантиде было развито чрезвычайно. Дело было поставлено на поток. У дальнего входа извилистые кишки верфий, Сваливалась куча крепчайших кедровых бревен, доставленных из огромных рощ фиолетовых гор. Бревна обрабатывались, подгонялись под нужный стандарт и отправлялись дальше, где они попадали в руки корпусных мастеров, сноровисто тюкающих своими межными топориками. 300 человек, тюк до да тюк, день за днем. К исходу четвертого дня над водой уже выселся остров нового судна, который перегоняли дальше, к палубникам и конопатчикам. Два дня уходил на настилку палуб, еще два на шпаклевку и смоление. После этого почти готовое судно поступало к снаряженцам, которые устанавливали мачты, крепили паруса и снасти, обшивали манжетами свежеструганные весла. У самого выхода из верфи поджидали оружейщики. Суда обретали тараны, боевые палубы, катастромы. На них устанавливались катапульты, десантные мостки, навешивались обитые медью свинообразные дельфины. Вздымались паруса, и гавань принимала новое судно. Всего 16 дней там, где Пеласкам или Тирианам требовался не один месяц. Одно судно в 4 дня, 23 в солнечную четверть, без малого 100 в год. Ни одна держава не смогла бы вынести бремени подобных расходов. Атлантида же почти не напрягала свои могучие мускулы. Триеры шли потоком, но флоту требовались и другие виды судов, и они родились. Какие-то были подсказаны временем, какие-то были срисованы у гораздо на выдумку полудиких соседей. Сначала появились пентеры, плод усилий Динема. Массивные гиганты, разгоняемые пятью сотнями грибцов, буквально раздавили вражеский центр в битве у Горова. И с тех пор прочно вошли в состав атлантических эскадр. Пентер строилось немного, не более четырех в год. Слишком они были громоздки и слишком больших затрат требовали. Это были элефанты морских баталий, бросаемые в бой тогда, когда нужно было переломить ход битвы. У кавконов был позаимствован кукерт – пузатое судно с двумя таранами и мощной катапультой. Северные гельмы подарили атлантам низкосидящую востроносую чонгу – судно, незаменимое в бою на мелководье. Узкие веретенообразные шапати, вооруженные тремя парусами и всего одним рядом весел, были излюбленным судном морских авантюристов. Пиратов. Атланты их использовали мало, слишком велик был риск перевернуться, настолько чутки в управлении они были. Шапати часто становились плавучими гробами для незадачливых команд. Еще были пендусы, маралены, эпокриды, гальроки, эритоны, фразгии, метрисы, дродны, лестриды, чушеты, корвалоты, аяды. Десятки названий, сотни парусов. Но над всеми ими стояла гордая и надежная Триера. 200 грибцов, двадцать 20 матросов и тридцать морских пехотинцев, эпибатов. Так было, так есть и так будет. И спустя тысячелетия будет. К 7 утра флот покинул гавань и, выстроившись клином, начал огибать мыс южного ветра, спеша преградить путь идущим к Атлантиде вражеским эскадрам. Было утро второго дня агонии. Одна из дозорных пиратских шапатень осторожно нырнула в хитросплетение крохотных островов, Атолов и тут же поплатилась за это. В ее борта вцепились две триеры, входящие во внутреннюю эскадру адмирала Сирда, и после короткого абордажного боя пленили. На варх пиратского судна был доставлен на флагманскую пинтеру Сирда, который о чем-то перешептывался с пиратом. Затем явно изумленный гость был пересажен на быстроходный корволот тут же устремившийся в направлении невидимых еще пиратских эскадр. Наткнувшись на неприятельский флот, Корвалот тут же выкинул белый флаг. Меч выслушал обоих посланцев, и пирата, и одного из приближенных Сирда, после чего отдал приказ готовиться к бою. При этом все корабли правого фланга были переведены в центр, и лишь 10 пиратских триер под командой Корса обозначили жидкую линию там, где еще совсем недавно реяли полторы сотни боевых вымпелов. Денем это отметил, когда рассматривал поле предстоящего сражения в бинокль и связался с Эфксием, командовавшим правым флангом. У противника произошли какие-то невразумительные перестановки. Пираты оголили правый фланг и перевели почти все свои корабли в центр. Что они хотят этим добиться, пока не ясно. Полагаю, они боятся удара пинтер и пытаются увеличить плотность строя. Наверное, ты прав. Но тогда они проиграли. Здесь даже не нужно ломать голову над планом битвы. Они сами нам его подсказывают. Сирт, прием!» «Да, адмирал!» Тут же послышалось в телефоне голос Сирта. Денем понял, что тут послушал разговор атлантов. «Как только мы сцепимся с неприятельскими эскадрами, нанеси удар с фланга. До этого даже не высовывайся, как будто тебя нет. Понял?» «Да, адмирал!» «Отлично!» «Тогда начинаем!» Водрузив на голову магнитный шлем, Денем щелкнул под подбородком магнитной пряжкой и приказал. «Сигнал к атаке!» С носа флагманского бипрора взвелись две красные ракеты. Оба, застывших в напряжении, ожидания флота проследили, как они пронеслись над водой, и лопнули фонтаном холодных брызг. Затрепетали надутые паруса, и корабли устремились навстречу друг к другу. Рев труп, топот, бряцание оружия мерный ударный весел, дохриплое дыхание грибцов под ногами. Возвизгивали флейты, задавая нужный темп. надсмотрщики килевсты. Саваликовский хлеба, пропитанный вином в рты тяжело дышащих грибцов, для ускорения гребли. Нерадивым доставалось кнутом. Быстрее, быстрее. Нужна мощь для первого удара. Когда расстояние между стремительно сближающимися флотами сократилось до 300 метров, передовые пиратские корабли вдруг стали разворачиваться, подставляя борта под удары таранов в пентер. Плюнули камнями катапульты. Засвистели пускаемые анаграми стрелы. Вперед заорал Денем. Эти трусы сами напрашиваются на таран. Он был уверен, что враги не выдержали устрашающего вида надвигающихся громад пинтер и пытаются спастись бегством. Но он ошибся. Это было не бегство. Это был манер, придуманный хитроумным лисицей. Зная, как страшен первый натиск пинтер, пиратский адмирал предложил пожертвовать несколькими кораблями, используя их как живой заслон, но не дать ударному отряду атлантов пробить центр пиратского флота. Считая, что играет свою игру, Динем в самом деле плясал под дудку меча и лисицы. Раздался страшный треск. Таран Бипрора проломил борт флагманского судна и застрял в нем. Завяжали анагры, плюющиеся тяжелыми трехметровыми стрелами. Камни-катапульцы крушали палубу судов. Бой начался. Повинуясь движению руки адмирала, Эпибата бросил на протараненную терьеру десантные мостки и кинулись на абордаж. Завязался ожесточенный рукопашный бой. Эпибаты кололи и рубили мечущиеся пиратов, но врагов становилось все больше и больше. Потребовалось время, чтобы Денем понял хитрость пиратских адмиралов. Но вместо того, чтобы дождаться, пока атланты разделаются с передовыми кораблями, суда второй и третьей линии пришвартовались к ним бортами и выбрасывали на залитые кровью палубы все новые и новые десанты, заставляя атлантов терять время в бесполезных для них рукопашных схватках. Действия пиратов отличались слаженностью, в то время как корабли атлантов бестолково маневрировали, то и дело натыкаясь и тараня друг друга. Становилось жарко. Движением руки Денем бросил в бой очередной отряд эпибатов, но число пиратов не уменьшалось. Напротив, их разноцветные варварские одежды мелькали уже по всей палубе, засевшие на мачтах лучники осыпали пинтеры градом стрел. Справа, где сражалась эскадра Эвксия, появились клубы дыма. Атланты пустили в ход жидкий огонь, смесь, сжигающую корабли даже под водой. Состав этой смеси, представлявшей огромную тайну, не был, однако, секретом для кимтян. И горшки с огненным зельем обрушились на палубу атлантических триер, превратив правый фланг в сплошной костер. Рухнул на палубу сидевший рядом с денем Прорет. Укрывшись щитом от жужжащих стрел, адмирал вызвал Эфкси. «Жарковато!» – прокричал тот, отвечая на вопрос «Как дела?». Моя гептера уже горит. Пытаемся сбить пожар. Мы не можем их сломить. Дерутся, как черти. Атакуй левым флангом. Сейчас. В щит Атланта ударилась стрела. Невольно вжав голову в плечи, Денем прокричал в пространство. Сирт, атакуй! Но Сирт не ответил. А через мгновение на голову Денема свалился какой-то отчаянный пират, тут же павший под ударами мечетелохранителей. В короткой схватке потерялся передатчик заставив Денема гадать, принял Сирт приказ или нет. Бой продолжался с переменным успехом. На юге пылали факелы сцепившихся эскадр Эфксия и Кемтян. Длинная дуга 200 кемтских кораблей постепенно нависла над эскадрой Эфксия, пока наконец не замкнула его в полукольцо. Вынужденные сражаться в толчее, триеры атлантов проламывали друг другу борта, воспламеняли искрами обвисшие паруса. Надвигалась катастрофа. Сирт не появлялся. В центре положение было куда лучше. Большинству пинтер удалось высвободить свои тараны. Дождавшись, пока продырявленные неприятельские терьеры не захлебнутся водой, они продолжили свой страшный натиск, действуя словно хорошо отлаженные автоматы. Удар. И грибцы налегают на весла, спеша дать задний ход. Смазанная бараньим салом медь тарана выскальзывает наружу, и вражеское судно погружается в воду. Меч лишился шести десятков судов. Погиб под ух. Пираты, хотя и много превосходящие числом, начали пятиться. Остановить! Двадцать юрких гельм рванулись в тесные проходы между пинтерами, ломая их весла. Но Атланта оказалась готова к подобному маневру. Обшитые двойным слоем толстых досок борта стиснули хрупкие пиратские суденышки. Обрушились вниз дельфины, толстые омедненные бревна, прошивающие гельмы от палого до днища. Отчаявшиеся, ошалевшие от визга и стрел и грохота огромных камней пираты карабкались на борта пинтер и падали пораженные незнающими усталости мечами эпибатов. Это был решающий момент. Кто дрогнет, тот проиграет. А проиграть не имел права никто. Да и не те здесь собрались люди, чтобы проигрывать. Вновь взвелись вымпелы, и корабли с неослабевающим упорством двинулись в новую схватку. Вновь заверещали ломаемые борта. Запели стрелы, дико закричали раненые и обожженные. Море окрасилось яростью боя, звериной яростью. Лишь флотоводцы казались спокойными. Сквозь дикую какофонию звука боя они пытались уловить рев труп Сирда, идущего на помощь. Вот только кому на помощь? Адмирал Сирд был обыкновенным выскочкой. Без чести, без совести и даже без храбрости. Для многих было загадкой, как он вообще ухитрился занять пост адмирала внутренней эскадры. Считалось, что ему протежируют Денем, что очень удивило бы последнего, узная он об итующем на Атлантиде по этому поводу мнении. Отличительной чертой адмирала было то, что он постоянно колебался. Вот и сейчас он метался между двумя огнями. С одной стороны, он жаждал насолить титаном. С другой, он опасался за свою шкуру. Не слишком веря, что пиратские эскадры, пусть и вдвое превосходящий флот атлантов, способны одолеть непобедимые пентеры Денема. Сирд метался по каюте, не обращая никакого внимания на вопрошающие взгляды помощников, на недоуменные вопросы с кораблей «почему не вступаем в бой?». Он велел отвечать, что ждет сигнала, и вообще все идет по плану, к чему волноваться. Радиофон меж тем молчал, повергая Сирда в сильнейшие сомнения. Уж не справляются ли там эскадры Денема и Эвксия без его помощи? В таком случае следовало немедленно поспешить на помощь Денему, снимая с себя подозрения. Был момент, когда адмирал был готов отдать приказ начать охват пиратского флота, и его сдерживали лишь трусость да страх перед сообщниками, многие из которых были тут же рядом и бросали на Сирда красноречивые взгляды. Внезапно из гущи сражающихся кораблей выскочила быстрая Аритона, на всех парусах помчавшаяся к эскадре Сирда. Это было посыльное судно Денема. Сирд узнал его. Заметив появление ритоны, немедленно раздули паруса два неприятельских корабля из отряда Кориса. В строй внутренней эскадры нарушился. Некоторые непосвященные в заговор Навархи направили было свои суда на помощь Аритоне, но флагман немедленно поднял сигнал «стоять во внимании». Они и стояли, наблюдая, как пиратские терьеры зажали крохотное посыльное суденышко в клеще и расстреляли из громкобухущих катапульт. Затем, не снижая скорости, победители направились к флагманской пинтери. Какого хера ты ждешь? заорал Кольс Атлантическому адмиралу. Атакуй! Или ты думаешь, что если мы проиграем, титаны не узнают, что ты паскуда продался нам? Очертя круг перед самым носом флагмана и осыпая Сердо отборным матом, пиратская Триера понеслась назад. Эскадра заволновалась. Корабли ломали строй. Кое-кто спешил к флагману за разъяснениями. Кто-то торопливо поворачивал к сереющей вдали Атлантиде. И Сирт наконец решился. На Нареев взвился флаг, приказывающий следовать за мной. Неровная толпа кораблей устремилась в тыл эскадры Денема, еще и не зная толком, что будет делать. Атаковать? Да. Но кого? Шел третий час боя. Эфкси удалось прорвать охватившую его эскадру дугу и разбить вражеский строй. Все перемешалось. Корабли метались в вонючем дыму, слепо натыкаясь друг на друга, сокрушая свои и чужие борта. Пинтера Эфксия потопил уже восемь неприятельских триер, выдержав в свою очередь четыре таранных удара. Трещали кожаные манжеты, раздираемые новыми веслами. Падали на палубу окровавленные эпибаты. А Эвксий, похожий на неподвижную черную статую, все так же стоял на носу своего судна. Вот Кормчий направил Пинтеру на новую жертву. Кимтянин, однако, оказался ловким, увернулся от тарана и припал к флагману бортом. Явились кошки, взвились кошки, проворные кимтяне повисли на фальшбортах. Эпибаты спихивали их копьями и мечами. Эфикси видел, как лепестковидный наконечник копья вонзился в разъявленную глотку одного из пиратов по самое основание. Но несколько врагов все же оказались на палубе атлантического судна. Возглавлял их огромный, закованный в тяжелые бронзовые доспехи воин в котором нетрудно было признать Сбира. Щедро рассыпая удары зажатыми в обеих руках мечами, Сбир прорвался на нос Пинтеры, где столкнулся с Эвксием. Атлант не знал, что перед ним главнокомандующий неприятельского войска, как и то, что он является убийцей Давра. Мечи их скрестились. Противники были равны по силе и по технике фехтования. Но Эвкси уступал Кемтянину в той сноровке и отточенности движений, которые достигаются ежедневными тренировками. Теснимый к фальшборту он лихорадочно искал выход. Был момент, когда противник отвлекся. На него напал Эпибат, и Эфкси почти дотянулся мечом до шеи Кимтянина. Но спустя мгновение перерубленный надвое Эпибат лежал на палубе, а Атлан вжимался спиной в трещащий фальшборт, с трудом парируя сыплющиеся на него удары. Но смерть была вложена не в эту руку. По борту карабкался однорукий капитан Маринатос, изможденный обессильной вчерашней потерей крови. Но ярость толкала его, и он лез сверх до тех пор, пока не увидел черный шлем, прижавшегося к борту Атланта. Издав звериный рык, Маринатос схватил Эфксия за шею и потянул за собой в море. Разозленный тем, что противник ускользнул от него, Сбир бросился к борту. Через несколько мгновений из воды показалась курчавая голова Маринатоса, торжествующе завопившего. «Я убил демона!» Сбир сплюнул и бросился в пекло битвы. Эпибаты бросали оружие. Корабли Сирда врезались в строй эскадры Денема. Их было немного, не более двадцати. Остальные, не понимая толком, что происходит, маневрировали по полю. Их было немного, не более двадцати. Остальные, не понимая толком, что происходит, маневрировали по морю. А кое-кто даже сражался друг с другом. Но вполне достаточно, чтобы до Денема донесся панический вопль. Измена! Нам ударили в спину. В тот же момент с левого фланга напал отряд корьцев. Укусил не сильно, так как насчитывал всего 10 галер, но прибольно. А с правого фланга заходили победоносные триеры кемтян. Поднялась паника. Зажатые со всех сторон корабли Денема сломали строй и метались по крохотному пятачку боя, с треском ломая борта и обрушивая мачты. Ревела врывающаяся в пробоины вода, истошно кричали тонущие. Кемтяне ударили горшками с жидким огнем, и над пентерами повис чадящий дым. Это был конец. На Реи полезли белые флаги позора. Лишь немногие пытались вырваться из вражеского кольца, но их атаковали сразу по несколько неприятелей, ставя перед выбором или капитулировать, или тут же пойти на дно. Большинство предпочло капитулировать. На боевые палубы полезли низшие. Неведомо, как им удалось расковаться. И теперь они бросались на упавших духом эпибатов и закалывали воинов их собственным оружием. На прорыв! Заорал ослепший от ярости Денем. Он побывал уже в трех абордажных схватках. Лишился шлема. Доспех его был покрыт царапинами. Из руки сочилась кровь. На прорыв. Ведомая им бипрор Бепрор был уже на дне моря. Буквально развалило пополам вражеское судно. Впереди заведнелся кусочек чистого моря. Вражеский строй был прошит насквозь. Еще немного, и они вырвутся на простор. А там все зависит от грибцов. От грибцов. Весла вдруг упали в воду и затабанились. Раздался треск ломаемого дерева. Что такое, черт возьми? Денем бросился к люкам, ведшим на нижние палубы, но опоздал. Оттуда уже валила толпа раскованных предателями келевстами грибцов. И тут же над Денеми повисли два телохранителя, решившие выдать своего адмирала пиратам и заслужить этим жизнь, а может быть и награду. Щенки! Могучий, страшный своей ярости Атлант повел плечами. Один из телохранителей размазал свои мозги по мачте, второй с воплем полетел в море. Но раскидывая предателей, Динем вырнил меч, а спустя мгновение на него навалилась уже целая толпа. Возбужденно крича и раздирая в кровь лицо пленника, ниши связали Атланта. Сквозь пелену кровавых слез он увидел, как его пентере спешат триеры пиратов, а на мачте взвивается белый флаг позора. И не было даже кингстонов чтобы скрыть этот позор в трехсотметровой тьме моря. Да и некому было крикнуть, открыть кингстоны. Вокруг были одни победители, проиграл лишь он один. Не успело еще сесть солнце, как корабли кимтян высадили на побережье Атлантиды десант, тут же устремившийся к фортам Степной и Четвертый. Коменданты Степного форта звали Опис. Меня загнанных лошадей на почтовых станциях, люди Броча прибыли к нему лишь под вечер, измотанной непрерывной 18-часовой скачкой. Но, прочитав послание Броча, опис поступил не так, как ожидали заговорщики. Явившаяся на его гортанный выкрик стража схватила посланцев и бросила их в крепостной каземат. Затем началась всеобщая суета. Форт готовился к обороне. Когда же уверенные в том, что форт без боя перейдет в их руки, кем приблизились к крепостным стенам, то были внезапно атакованы всадниками, подкрепленными десятками колесниц разбиты и бежали. Слабым утешением послужило сообщение, что четвертый сдался без боя, а командир его со всем своим отрядом примкнул к союзникам. Но нельзя было думать о нападении на город солнца до тех пор, пока не падет Степной, не опасаясь удара в спину. Кимтяне и несколько сот пиратов, в основном раненых, расположились на холмах неподалеку от Степного, тут же опоясавшихся цепью костров и стражи. Все лежали под открытым небом, Лишь для предводителей был разбит шатер в центре лагеря. Небольшой костер бросал ломкие блики, шушащие ветром полотняные стены. У костра сидели четверо – меч, сбир, лисица и плененный денем. Корс, Лимей и адмирал-предатель Сирт остались на кораблях. Гелур был у четвертого форта. Колебавшийся перед битвой Абу нашел свою смерть на дне моря. Впрочем, как и Одноух. «Жаль Одноуха», – в третий раз повторил меч опрокидывая в рот очередную чашу с вином. Жаль! снова согласился сбир и лисица. Денем промолчал. Меч развязал ему руки, взяв честное слово, чтот что не попытается сбежать, и Атлант был беспомощен как младенец, топя свою боль в чашах вина. Чудные повороты жизни, продолжал рассуждать порядком захмелевший пират. Мог ли я еще сорок лун назад подумать, что буду попирать землю Атлантиды, а рядом со мной будет сидеть плененный адмирал ее разгромленного флота? «Ты славный моряк!» Меч потянулся к Денему чашей с вином. «Почему бы тебе не примкнуть к нам?» «Нет!» Однозначно отрезал Денем. «А ты подумай, я назначу тебя адмиралом!» «Ну, конечно, сначала ты побудешь капитаном, но потом станешь адмиралом моего пиратского флота. Мы будем жить здесь, на острове, и править всем миром!» «А я думал, что ты хочешь уничтожить Атлантиду!» «Конечно!» «Согласился меч!» «Я сокрушу Атлантиду, но создам свою!» «Вы слишком мечтательны!» Вы ищите человека там, где есть лишь скот. Бредовые идеи испили вашу силу. И пришел меч, взявший Атлантиду с меча. Хе-хе. Денем искосо взглянул на Сбира и лисицу. Пират делал вид, что сильно пьян и не обращает внимания на эту болтовню. Зато Сбир, внешне равнодушный, слушал внимательно. Синяя жилочка трепетала на его виске. — Повергнуть такой флот! — пьяно бормотал меч. — Это вам не... Пират не нашел с чем сравнить свой подвиг и потянулся за новая порция вина. Внезапно снаружи у входа в шатер возникло какое-то движение. Голос охранника возвал. «Адмирал, меч!» «Да!» — откликнулся пират. «Прибыл человек из форта. Иду!» Меч легко вскочил на ноги и исчез за пологом. Отсутствовал он недолго. Вскоре вернулся и сел у костра. «Вот так дела!» Голос меча был совершенно трезв. Единим понял, что пират прежде ломал перед ним комедию. Вот тебе, Атлант, наглядный пример от тщетности ваших усилий перевоспитать род человеческий. Допустим, вам удалось воспитать одного фанатика, сумасшедшего Описа, который вместо того, чтобы сдать форт, как ему советовали наши друзья из Города Солнца, взял и напал на Кимтян. Хотя спроси его, зачем, и я уверен, он не найдет, что ответить. Но ваша цель достигнута. Честь вам и хвала. Форт сражается. Мы застреваем под ним, давая вам время собраться силами. Так? А вот и нет. Ночью ко мне прибегает человек, который сообщает, что сотник такой-то согласен пропустить нас через охраняемую им стену. И знаешь, в награду он просит совсем немного. Всего лишь пост коменданта форта. И ему наплевать, кому служить. Он будет чувствовать себя большим человеком и будет счастлив. Вот она мораль. А вы о разуме, о грядущем счастье. А ему не нужен разум. Он дурак и согласен оставаться таким». А счастье ему нужно лишь настоящее. А знаешь ли, Атлант, как мы с ним поступим? Мы сейчас пойдем и возьмем этот форт. А потом притащу этого сотника к тебе, и ты отрубишь ему голову. По-моему, это будет справедливо. Ты согласен со мной, Атлант? Да, вполне справедливо. Тогда подожди меня здесь. Не засыпай. Мы ненадолго. Пираты из Бир поднялись и вышли. Меч что-то негромко приказал охране. Все было осуществлено точно по плану. Отборный отряд воинов зашел на стену и распахнул ворота форта, в которые тут же вошли пять тысяч кемтян. Схватка была короткой, сопротивляясь лишь Опис и несколько преданных ему людей. Их изрубили. Остальных даже не стали разоружать, а согнали в кучу и окружили цепью воинов. Не охрана ради, а для того, чтобы не дать разбежаться. Утром их присоединят к восставшему гарнизону четвертого форта, и они двинутся вместе с союзниками к городу Солнца. В руки победителей попало много оружия. Кони и колесницы, в которых они особенно нуждались. Уже светало, когда меч приволок к шатру предателя сотника. Не обнаружив стражников, оставленных охранять Атланта, он осторожно откинул полок и заглянул внутрь, где нема не было. Костер мерцал остатками тепла. Ногами к нему лежали четыре аккуратно связанные охранника с забитыми в рот кляпами. Меч разочарованно протянул. Однако слово Атланта недорого стоит. Адмирал, прокашался один из часовых когда его освободили от кляпа. Атлант велел поблагодарить за гостеприимство. И все? Нет. Еще он сказал, что щел себя вправе нарушить слово, данное человеку, которого в него все равно не поверил. Сильный аргумент, саркастически заметил меч. И вдруг захохотал. А отсмеявшись, приказал было отрубить стражникам голову. Потом к великому негодованию Сбира передумал. Впереди ждал город солнца. На счету был каждый человек. Наскоро позавтракав припасами, захваченными в форте, Двенадцатитысячная колонна Кимтян двинулась к городу Солнца. Со стороны четвертого форта выступил объединенный отряд пиратов из бунтовавшихся Атлантов. Вставало солнце третьего дня агонии. Ах да, сотника сдавшего форт обезглавил лично меч. Зашедшее солнце застало крохотную всего 5 метров длиной аяду далеко в море. А яда посыльное судно, прообраз современной яхты с экипажем в три человека. Сейчас же ею управлял всего один, высокого роста воин, в блестящих черных доспехах. Маринатос явно поспешил, возвестив о гибели Эфкси. Оглушенный падением с 7-метровой высоты полузадушенный Атлант и впрям начал погружаться на дно. Но в последний момент какая-то искра, пронзившая мозг, вернула сознание. И он, захлебываясь и судорожно загребая бессилевшими от недостатка кислорода руками, сумел выскочить на поверхность, обнырнув пентеру под килем. Здесь бушевал ад. Свистели стрелы, лилась магма жидкого огня. С грохотом падали мачты и обломки бортов. Выплевывая напитанную кровью воду и молотя цепляющихся за него тонущих моряков, Эфкси схватился за провисший якорный канат одной из пиратских триер. А затем под прикрытием густой пелены дыма сумел забраться на борт, едва не раздавивший его аяды. Экипаж суденышка не оказал ни малейшего сопротивления и вскоре уже плавал в воде. А Эфси поставил парус и лавировал между неприятельских триер, ежесекундно подвергаясь риску быть раздавленным их крутыми боками. Вначале он думал пробиться к гептерам Динема, но затем, видя, что они терпят поражение, изменил свое намерение. Аяда взяла курс на восток, к круглому острову, к лазерным пушкам Марса. Было утро третьего дня агонии. Из погибших аналов Атлантиды. Агония. День второй. На рассвете Атлантический флот вышел навстречу вражеским эскадрам. К полудню поступили сведения о поражении флота, причиной которого послужило предательство командующего внутренней эскадрой адмирала Сирда, дом которого был немедленно сожжен толпой возмущенных морилов и таралов. В гавань вернулось не более двух десятков судов. Адмиралы Денем и Эфкси пропали без вести. Война на море проиграна. Взятые в плен пираты и кемтяне подтвердили. Что в событиях замешан Кельсеи, лично разработавший план нападения. Неясна роль Давра Гиптия, Изиды и Грогута. По непроверенным сведениям Давр погиб. Главный управляющий Атлантиды руси и главнокомандующий войсками Атлантиды-Юльм получили приказ укрепить гавань и приготовиться к отражению приятеля у стен города. Ближе к вечеру поступили сведения о беспорядках на северо-востоке острова. Наместнику города Волн отправлен приказ ликвидировать волнения. Ниши и Ерши пока ведут себя спокойно. Верархонт внутренней службы дворца доложил о разоблачении значительного заговора. Везде предпринимались попытки связаться с первой, третьей и пятой базами. Ни Гир, ни Кельсей, ни Грогут не ответили. Народ и армия горят желанием дать отпор агрессорам.